чтобы защитить от микробов детства Флобера? Он объяснил, что музей отчасти посвящен Флоберу, а отчасти истории медицины. А затем торопливо провел меня по залам, шумной деловитостью запирая за нами двери. Мне показали комнату, где родился Флобер, флакон из-под его одеколона, его табакерку, его первую журнальную статью. Разнообразные изображения писателей демонстрировали разительную перемену, которую претерпел миловидный юноша, превратившись в рыхлого буржуа. Одни говорят сифилис. Обычное для XIX века старение, возражают другие. А может быть, его тело обладало чувством такта? Как только дух объявил, что безвременно состарился, плоть тут же подстроилась... Я все время напоминаю себе, что волосы у него были светлые. На фотографиях все кажутся брюнетами. В других комнатах выставлены медицинские инструменты XVIII и XIX веков, тяжелые металлические реликвии с заостренными краями, клизмы такого размера, что даже я прихожу в недоумение. Медицина в те времена должно быть была делом дерзким, безнадежным, кровавым. Это теперь все пилюли, до да бюрократия. Или просто прошлое всегда колоритнее настоящего. Я изучал в свое время докторскую диссертацию брата Гюстава, Ашиля. Она называлась «Некоторые соображения по поводу операции на ущемленной грыже». Братская параллель. Диссертация Ашеля стала метафорой Гюстава, Сквозь идиотизм моей эпохи я чувствую волны ненависти, которая меня душит. Она выплескивается дерьмом мне в рот, как при ущемленной грыже, но я хочу сохранить, удержать, укрепить ее. Я сделаю из нее пасту и выможу девятнадцатый век, как покрывают навозом индийские пагоды. Соединение этих двух музеев вначале кажется странным. Однако оно наполнилось смыслом, когда я вспомнил знаменитую карикатуру «Лемо», где Флобер препарирует Эмму Бавари. Писатель держит на длинной вилке кровоточащее сердце, которое он с триумфом вырвал из груди героини. Он демонстрирует этот орган словно уникальный хирургический экспонат. А слева на картинке чуть видны ноги, лежащие на столе истерзанной Эммы. Писатель-мясник — чувствительная скотина. Потом я увидел попугая. Он сидел в маленькой нише, ярко-зеленый, востроглазый, любознательно склонив голову набок. Надпись на его насесте гласила «Пситакус». Примечание. «Пситакус». «Попугай» по латыни. Конец примечания. Этого попугая Флобер позаимствовал в музее Руана и держал на своем письменном столе во время написания простой души, где его зовут Лулу, и он принадлежит Фелисите, главной героине произведения. Изложенные факты подтверждают ксерокопии письма Флобера. «Попугай», — пишет он, — Провел на его столе три недели, и вид птицы уже начал его раздражать. Лулу отлично сохранился, перья все такие же яркие, и вид такой же раздражающий, как, наверное, и сто лет тому назад. Я смотрел на птицу и, к своему удивлению, чувствовал живую связь с писателем, который столь надменно отказал потомкам в праве интересоваться им как личностью. Его памятник всего лишь дубликат — Его дом снесен, а книги, само собой, живут собственной жизнью. Отклик на них не относится к автору. Но этот обыкновенный зеленый попугай, чудом сохранившийся в обыкновенном музее, внезапно заставил меня почувствовать, что я почти знаком с Флобером. Я был растроган и обрадован. По пути домой я купил учебное издание простой души. Вы, наверное, знаете, о чем это. Это повесть о бедной, необразованной служанке по имени Фелисите, которая полвека служила своей госпоже. Кротко жертвуя собственной жизнью ради других, она по очереди привязывается то к вероломному жениху, то к детям хозяйки, то к племяннику, то к старику с опухолью на руке. Все они так или иначе уходят из ее жизни, умирают, уезжают. Просто забывают о ней. Неудивительно, что чаяние религии приходят на помощь отчаянию жизни. Последним звеном выбывающей цепи привязанностей Фелисите становится Лулу, попугай. Когда и Лулу в свой черед умирает Фелисите, отдает набить из него чучело. Она не расстается с этой реликвией и даже молитвы шепчет, встав на колени перед птицей. В ее простой душе рождается некоторая теологическая путаница. Она думает, не лучше ли изображать святого духа не в виде голубя, как это обычно делают, а в виде попугая.